Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. В ритуальном зале главного храма Сварожича снова собрались жрицы шести рых богов. Хорсадые припегала мокоши триглава и собственно Сварожича. В этот раз они не разговаривали и сидели вокруг алтаря абсолютно неподвижно. Лица их были мрачными и печальными. Дождавшись, когда часы покажут 12 часов дня, жрецы зашевелились, достали зелёнку, высыпали её на алтарь, приложили ладони к холодному камню и прочитали ритуальные слова. В потолок ударил столб света, который скоро разделился на шесть лучей. Они вошли в улыбы жрецам, засияли ещё ярче и резко рассыпались сотнями искр. Глаза жрецов вспыхнули неестественным светом. Боги спустились на землю. «Жаль, что мы собираемся по такому поводу». Припегало потянулся за бутылкой вина, выпил ее в один присест и моментально захмелел. Сворожич осуждающий покачал головой. Он не любил притворство, а припегало определенно притворялся. В конце-то концов он был богом алкоголя и в принципе не мог опьянить. Припегало поймал его взгляд и нагло подмигнув протянул. «Почему наши встречи всегда проходят, когда нам угрожает смертельная опасность?» «Потому что мне нужна вязкая причина, чтобы смотреть на твою никчемную физиономию», — отрезала мокошь и обратилась к остальным богам. «Ну что, кто-нибудь выяснил хоть что-то полезное?» «А ты...» — равнодушно ответил вопросом на вопрос Хорс. «Он всегда был возмутительно спокоен и безразличен». Но в то же время всегда создавалось впечатление, что он всеми недоволен и разочарован. Сестра, ты всегда требуешь от других больше, чем от себя. Когда я обратился к тебе за помощью несколько лет назад, когда ещё был шанс остановить пир у нас сразу, до обострения ситуации, ты сказала, что тебя всё устраивает. Ты злорадствовала над Мариной и наслаждалась её муками. «Не задумываясь, что те же муки могут ждать тебя». «Да на них мечтала!» — воскликнул Припегало и, сделав голос писклявым, спародировал Мокош. «Ой, пирунчик, посмотри, какое платье я сегодня надела! Из него так классно вываливают сосиски! Почему ты на меня не смотришь? Почему ты смотришь на эту дуру? Я что, надел плохое платье? Вырез слишком!» Заткнись, рявкнула Мокаша и отвесила ему пощёчину, но припегала не рассердился, лишь расхохотался, схватившись за живот и повалился на спину, забавно дёргая ногами. Вы опять позволили меня на глупую болтовню, возмутился воинственный Дей и вскочил. Я надеялся на славную битву, а получил бабский сколок и пустой тряп. Когда разберётесь, тогда и завитесь. Сразиться с Перуном всегда, пожалуйста. «А просиживать задницу в чужом храме тут уж вальте!» Раздался тихий хлопок и сверхъестественный свет в глазах жреца Дея погас. Нистовый бог покинул собрание. Его жрец, очнувшийся от транса, растерянно оглянулся. От шока его рот открылся, а глаза чуть не вылезли из орбит. Он рухнул на колени и поклонился так быстро и резко, что звонко стукнулся лбом о пол. Неожиданно его затрясло, на коже выступили вены, а к лицу прилила кровь. Жрец начал задыхаться, раздирая шею ногтями. Бах! Его голова взорвалась, и кровавые осколки черепа разлетелись во все стороны. Ни один человек не способен выдержать присутствие пятерых богов. Сварожич грустно посмотрел на безголовое тело и вздохнул. Да и совсем не бережёт своих жрецов. Его место с удовольствием займут сотни желающих, кивнула на мёртвого жреца Мокоши и продолжила деловым тоном, покасившись на коньсом. Так уж и быть, начну первой. Я проследила за той девчонкой, память которой Перун стёр, и не заметила ничего подозрительного. Она же ведь затворница и постоянно тренируется и ни с кем не общается. В общем, я решила, что это тупик и начала следить за наёмниками Перуна. И вот тут обнаружилось кое-что интересное. И вот люди в последние месяцы крутились вокруг одного мальчишки, последнего из Ломоносовых. Э, девчонка пророчица подруга Ломоносова, закончил с ворожечьей улыбнулся. Кажется, мы нашли из океамы хочетцы Перун. И бы ставил к нему своего человека. Вдруг подал голос Стреглав. Ну у меня есть печальные вести. Перун настроен серьёзно. Видимо, Ломоносов не так прост, как кажется потому что наш владыка последним словом извитильно выделил. Отправил за мальчишкой до долу. "До долу?" воскликнула мокош. "Ну, это же нарушение договора, а не вмешательство". "Нет", отрицательно покачал головой триглав. "Технически до долу не бог. Он, бане, миляно, он, впрочем, неважно. До долу не подписывал божественное соглашение. Руки этого существа полностью развязаны. В нём всего лишь заключена частичка Перуна. Его магия опасна. Хорс постучал пальцами по алтарю. Додола может заметить твоего человека-треглава и донести Перуну. Это ему уж ему копать не глубоко. Наш заговор лежит на поверхности. Мы человек всегда рядом с Ломаносовым. Хитро усмехнулся Треглав. Они вы подумают в последнюю очередь. Ну, VIP-м задачную слежку. Поднял бутылку вина, припегала и чокнулся с бутылкой водки, которую держал другой рукой. Леменос сеньи подозревает, что удостоился ты гово пристального божественного внимания. Слушай, Мукшан, симпозишный. Может, ты его выбрало просто потому, что у него красивая мордышка, а ты любишь подглядывать за молодыми парнями? Маркаша разъяренно взревела и швырнула в него корзину с яблоками.